Дальнейшее напоминало американский боевик с поправкой на нашу российскую действительность. То есть ни одного постового ГАИ. Все случайные свидетели разбегаются в сторону, а восхищенные мальчишки орут так, словно тут кино снимается. Храп повел машину вдоль нового кладбища. Гончие рванули следом. — Если бы мы могли остановиться и принять честный бой, четверо на четверо, Я бы гроша не дал за жизнь этих идиотов. Даже одна Сабрина, несмотря на то, что ее плечо еще ноет в хорошую погоду, в несколько минут управилась бы со всем экипажем. Такое детское количество молодых здоровых парней она просто порвет. Оборотень способен законсервировать их всех в их же тачке, но те, кто упорно долбил нас сзади, понимали свое преимущество. Если бы тяжелой райкомовской «Волге» на хорошей скорости удалось въехать в бок жигуленку, нас хоронили бы скопом копом, одной неэстетичной лепешкой. Поэтому их водитель старательно пытался обойти нас и примеривался для решающего удара. С каждым пинком по багажнику бедной машины милые дамы дружно подпрыгивали и визжали, им это нравилось. Я же, в свою очередь, Чисто по-мужски оценивал, как виртуозно мой друг уходит от погони. Он вертел руль, яростно давил на педали. Бросал автомобиль из крайности в крайность, словно на испытательных гонках. Сабрина умолкла, гулко стукнувшись макушкой о крышу салона. Ева хихикнула и до крови прикусила язык. Мы, вихляя, пролетели мимо бабулек с искусственными цветами, едва не задавив парочку, и вырулили к питомнику служебно-розыскных собак. Преследователи вынужденно отвалили. Храп вылез из машины, успокоил подбежавших с автоматами сержантов и уселся на капот, обхватив голову лопатообразными ладонями. — Сволочи! И в это слово он вложил все, что начальство дубовое. что его подставили, что нет ничего труднее и безнадежнее ежедневной борьбы за жалкое подобие законности, что он обязательно отыщет ту падлу, которая разбила его жигуль, а зарплата в милиции сам знаешь что. Хватит. Это его проблемы, у меня своих забот в избытке. Интересно. «Куда же нам отправиться сегодня, если не на квартиру, не на дачу и не на пляж? Чем я буду кормить Сабрину, раз кровь осталась дома? Куда мы денем Еву так, чтобы и глаза не мозолило, и в случае чего всегда была под рукой? Боюсь, окончательно избавиться от нее нам уже не удастся. И что за необходимость сохранять жизнь этой доморощенной разведчицы-практикантки?» Ведь ее, что не час, тянет на подвиги. Вот так все оно и начинается. Храп вновь сел за руль, достал из бардачка сигареты, повертел початую пачку и раздраженно швырнул обратно. «Шекспир сказал, несуйся между драконом и яростью его». «Гончие всегда славились полнейшим равнодушием к тем, кто стоял на пути к их цели. Либо эти парни возьмут свое, либо они будут убивать направо-налево и... Опять-таки возьмут свое. Дэн, всё это уже было!» «Ты что-то хочешь лично от меня?» Я не хочу, чтобы умирали ни в чем не люди. Значит, умереть должна ни в чем не повинная Сабрина? Действительно, о чем речь? Всего одна единственная вамп, смерть которой, по большому счету, ничего не изменит. Это ведь даже не убийство, а скорее искупительная жертва. Сколько лет нас потом не тронут? Год, два или целых три, согласно договору. Потом еще одно жертвоприношение. Это немного, очень даже выгодная сделка. И вполне приемлемая цена. Из двух зол выбирают меньшее. Пальцы оборотня в молниеносном броске обхватили мою шею, как горлышко бутылки. В синих глазах храпа, плескалось безумие и боль. «Не заводи меня! Ты не успеешь вас воспользоваться своей силой!» «Я не стану с тобой драться, ты уже проиграл!» На секунду мне показалось, что сейчас он сожмет пальцы и раздавит мою гортань. Страха не было. Я понимал его смятение и знал, что он не причинит мне зла. Рука оборотня судорожно вздрогнула, и в этот момент на него храбро бросилась скоропалительная Ева. Рыжей кошкой охотница прыгнула храпу на плечи, профессионально пытаясь провести удушающий захват сзади. С таким же успехом девочка могла попробовать силой перекрыть кислород десятилетнему тополю. «Гаси, мента-предателя!» Старательно пыхтела она, вытаращив глаза. Храп от удивления не сразу обрел дар речи. — Чего? — Это психованная. От меня хочет. — Руку убери. Сухо напомнил я. — Ах, это да, разумеется. Извини. — Непременно. Я с видимым удовольствием повертел головой вправо-влево. Вроде бы хруста травмированных позвонков не слышно. ява будь добра, отпусти его. Он не опасен, поверь». «Ни за что!» Обеими ногами уперлась охотница, и Сабрине пришлось уговаривать ее, как ребенка. «Девочка моя, перестань душить храпа. Он хороший дяденька и наш общий друг». «Голову ему все равно не оторвешь, только мышцы себе растянешь. Но ну, не надо, не надо. У тебя уже от напряжения уши свело». «Правда?» — охнула Ева. «Нет», — честно призналась Сабрина. «Это я в книжке вычитала. Такое бывает при стрессе». «Поехали». Побитый жигуленок зафырчал, и, поскрипывая багажником, тронулся в путь. «Пока поживете на квартире у моей сестры. Она в командировке. Не отри вас никто не побеспокоит. Из дому носу не высовывайте. Продукты и все необходимое я буду приносить сам».